«С порторгом?» — призадумался Бустон. «Да ты не сомневайся, Боске. Что, он из-за тебя будет придираться к твоей жене, что ли? Не по-мужски ведь?» «Да не в этом дело. Подумаешь, поедем, не поедем, велика беда. Я вот о чем хотел поговорить с тобой, директор. Скажи, тебе очень нужен такой порторг в хозяйстве? Никак не можешь обойтись без него?» А что? Ну, мне важно знать. Вот, скажем, есть у телеги четыре колеса, и все на месте. А если взять и приделать пятое колесо, оно и само не катится, и другим не дает. Так нужно это колесо или нет? Видишь ли, директор рослый крупный мужчина с раскосыми глазами на широком грубоватом лице посерьезнел, стал перекладывать бумаги на столе, прикрыл глаза усталыми веками. — Не досыпает, все крутится, — подумал Бостон. — Честно говоря, толковый порторг нужен, — сказал он после паузы. А этот... Директор коротко глянул ему в лицо. — Зачем нам с тобой это обсуждать? Раз его райком прислал... Что тут поделаешь? Райком. Вот видишь, вырвалось у Бостона. Мне иной раз сдается, будто он все прикидывается, что ему для чего-то надо так себя вести. Зачем ему все время стращать людей, точно я социализм хочу подорвать? Ведь это же неправда. Ведь я, если чего и требую, так для дела... Землю эту я не продам, не отдам кому-то. Она как была совхозная, так и останется. И все равно я, пока живу, пока работаю, буду жить своим умом. Да что ты мне все толкуешь, Боске? Нельзя делать того, что ты предлагаешь. А почему нельзя? Потому что нельзя. Разве это ответ? Что я еще могу тебе ответить? — Я тебя понимаю, Ибрагим Чотбаевич. Ты однажды погорел, хотел как лучше, а тебе дали по шее, понизили, перевели из райкома в совхоз. — Правильно. И больше не хочу, чтобы мне давали по шее. Ученые уже. — Вот видишь, каждый думает прежде всего о себе. — Я не против, о себе надо думать. Только думать надо по-умному. Наказывать надо не того, кто что-то новое сделал, а того, кто мог сделать и не сделал. А у нас все наоборот. «Тебе хорошо рассуждать», — усмехнулся директор. «Всем так кажется. А мне надоело жить как в гостях. Из гостя какой работник, сам понимаешь. Ну, день-два поначалу повкалывает, а потом надоест. А у нас что получается? Работаешь, работаешь». А Качкарбаев тебя все по носу щелкает. Ты гость, ты не хозяин. Вот что, Баске, давай договоримся так. Ты на меня не ссылайся, но делай так, как сочтешь нужным. С тем и расстались. Через три дня на рассвете они с Арназаром двинулись в Кичебель. Все еще спали, когда они сели на коней. Бастон ехал на Кауром-Мерине. Дон Кулюк его, в ту пору двухлетка, еще был молод, а в горы лучше отправляться на тихоходной лошади, ведь на перевал не поскачешь галопом. У Эрназара тоже был под седлом добрый конь. Лошади к тому времени года были уже в теле, шли быстро, каждый вез с собой курджу вса, на случай ночевки в снегах, везли с собой и шубы овчинные, тоже на этот случай. Бывает, сам путь приносит радость, особенно если попутчик подберется по душе, да разговор неторопливый, неприхотливый течет. А в тот день погода выдалась на редкость ясная. Впереди возвышались горы, снежный хребет за снежным хребтом, Каждый следующий все более кряжестей и снежней, а если оглянуться, позади в низине лежало, насколько хватало глаз, великое озеро».